Глава четвертая «Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, могут достичь невозможного». Альберт Эйнштейн а, -а — да! прикусила язык. Больно. Открыв глаза, я тут же пожалела о том, что вообще на свет родилась. Мало того, что я была в крайне неудобном положении, лежала поперек седва бегущей лошади, так еще какой-то дурацкий строконечный колпак съезжал мне на нас «Леди Мария, умоляю вас, не кричите. Мы только оторвались от разбойников. Будет очень неприятно, если они нас обнаружат, когда в вашем окружении остался только я, ваш верный рыцарь, ваша служанка и юный егерь». Оставив попытки справиться с колпаком, попыталась принять более удобную подобающую позицию, соответствующую титулу «Леди Мария», На этот раз молча. Ничего не получилось. Сидло больно упиралось в ребра. Не помогал даже тугой корсет, который мешал вздохнуть полной грудью. От напряжения даже чуть покраснело. — Вам неудобно? — Простите великодушно. Еще немного, мы будем на месте. — произнес заботливый голос сверху. Прекратив вертеться, занялась тем, чтобы больше ничего не прикусить. — Перед моим взглядом... И если учесть, конечно, что смотреть могла только вниз. С большой скоростью мелькали черные ноги лошади, утопая в зеленой траве. Наверное, лошадке не очень удобно скакать с двойным грузом. Посмотрев назад, я немного успокоилась. Чуть отставая, скакала лошадь, на которой сидели Эвэй в старомодном зеленом костюме и Фросе в легком чепчике и платье цвета морской волны. Они смотрели на меня испуганно, и видно было, что еще чуть-чуть, и моя девчонка закричит. Чтобы хоть как-то ее прибодрить, я попытался улыбнуться и подняла большой палец вверх, всем видом показывая, что, мол, наслаждаюсь поездкой,